Глава восьмая. Яру Эвил Оттерсон. На свиське дракар поставили новую носовую фигуру — морского коня. Теперь дракар так и назывался — морской конь. Стемид дал духреву старого кормчего, знавшего берега Северного моря, как бобр свою хатку. Кроме Трувара и Гридни, прибывших с ним из Киева, Сергеем поплыли 44 варяга, изъявивших готовность присоединиться к будущему походу. Перед отправлением они вручили свои судьбы Духареву, присягнули ему на верность. По морю они плыли 9 дней. Погода была отличная, особенно днем. Ночью холодало, и по утрам варяги счищали с рукояти весел ледяную корочку. Но до настоящих морозов было еще далеко. Иногда Кормчий направлял дракар к берегу, набрать пресной воды и набить свежего мяса. В основном — птиц, гусей, уток, лебедей. Несколько раз им попадали селения полудиких аборигенов. Эти при виде дракара сразу бросались на утёк. На восьмой день миновали длинный скандинавский дом. Там отреагировали иначе. На берег, потрясая оружием, высыпало несколько десятков мужчин. То ли приветствовали, то ли предупреждали. На десятый день добрались до места. Это был фьорд — длинный узкий залив, прорезавший скалистый берег и завершавшийся тихой уютной гаванью. Здесь никто не пугался и не угрожал. Может, потому что на песок были вытащены аж четыре драккара, каждый из которых был больше, чем трофей Духрева. Когда киль морского коня прошуршал по песку, на берегу появилась делегация. Бегобородый викинг весьма властного вида. За ним толпа в полсотни матерых головорезов-нурманов. — Я Эвил, сын Оттора Ярл Каслфьерда. — Сергей, воеводы Киевский. Не тот ли ты, Сергей? что убил Скарпи Атлесона. Тот... Духрев напрягся, а Нурман осклабился. Жаль. Сам его убить хотел. Кровник он мой. Сбежал к вам отсюда, Конунга. Ну, извини, — сказал Духарев. Может, в дом пригласишь, Эви Лоттерсон? Да я сам тут гость, — развел руками Яру. А хозяин вон он. «Эй, Гуннор, иди сюда, принимай гостей!» Гуннар, тоже типичный норман, подошел к гостям и с достоинством пригласил разделить кровь и пищу. Но вид у него при этом был кислый. Молодцы духрево попрыгали на песок. Кое-кто по нормански обменивался приветствиями с викингами. Не раз пересекались дорожки скандинавов и варягов-славян. На море часто сталью сталь на мирных торгах в Белозерье, в Скирингсгале, в Хольмгарде-Новгороде. — Знакомый дракар прищурился вдруг Ярл Эвил. — Не Олли Рогатова, Йормангант? — Был, — ответил Лухарев. — Теперь его имя — Морской Конь. — Давно ли? — Поллуны минуло. — И чем же куплен сей пахарь пенных полей? — Кровью мрачно ответил Духарев. «Уверен, эта история достойна висы», — сказал Яру. «Ты расскажешь ее, когда мы омочим усы в пиве гостеприимного гуннера». Историю рассказывал не Духарев, а Трубер. Большинство присутствующих были Нурманы, а сын Ольборда владел Нурманским как своим родным. Расписал красочно, Со всеми положенными поэтизмами, акцентируя внимание на том, что грабеж на земле киевского князя дорого встанет даже тем, кто намерен этому князю служить. Но Нурманы обратили внимание на другое. «Сколько, говоришь, вас было?» — переспросил Ярл Эвил. «Двенадцать. Осталось восемь. Четверо ушли в мир вечной славы». «А сколько, ты сказал, было Херманов, Оли?» Четыре десятка и еще шесть. Нурманы загомонили. Похоже, не поверили, но оспаривать никто не стал. В длинный дом викингов набилось под сотню, и ещё столько же пьянствовало снаружи. И еще полсотни варягов. Вонь стояла, не продохнуть. Духареву кусок в горло не лез. «Выйдем, Ярл, прогуляемся», — предложил он, наклонившись к Эвилу. Тот кивнул. Предводители вышли, оставив своих воинов пировать. Пара Нурманов с волчьими шкурами на плечах сунулись, было за ярлом, но тот знаком велел им остаться. Варяг не взял своих телохранителей, Нурман тоже. «Сколько будет платить князь Святослав за каждый меч?» — напрямик спросил Эвил. «Четверть золотой гривны за два меча». «Мало. Ромейский кесарь платит втрое больше». Еще доля в добыче. А велика ли будет добыча? Духрев усмехнулся. Мало не покажется. М -м. Слава твоего князя тоже велика. Но одной славы мало. На кого идем? Все узнаешь в свой черед, Яру. Думаешь, если я узнаю, то приду и возьму сам? Осклабился Эвил. Вряд ли. Тогда шипни. Только мне. Одином клянусь, никто не узнает. Одином? Духрев хмыкнул. Один, отец лжи. Честью! Честью ярла Эвила! Ладно, согласился Духрев. Только тебе. Хузарский хаканат. О, -о, О! Неуж ты испугался? Никогда, отрезал Эвил. «Значит, треть гривны за два меча?» Я сказал, четверть. «А если я уйду?» Ярл остановился. Они уже поднялись довольно высоко. Внизу, метрах в пятидесяти под ними, плескалось между утесами море. Ярл остановился на самом краю скалы, глядел, покачиваясь на чаек. «Кромеем?» «Домой, в Халсфьерд. «Лучше в Исландию», — посоветовал Духарев. «Там конунг тебя не достанет». «Так ты знаешь», — удивился Эвил. «А твоей ссоры с конунгом? Конечно». Ярл отошел от края скалы и сбежал по тропинке вниз на крохотную лужайку. На лужайке паслись три козы, еще с десяток ощипывали скудную травку на склоне. За козами присматривал мальчишка Трель, Больше похожий на дикого зверька, чем на человека. И Ярл дождался, пока Сергей спустится вниз. Хорошо, сказал он. Пусть будет четверть за два, и десять долей мне. Пусть будет так, согласился Духарев. Если ты приведешь с собой не меньше пяти сотен хирдманов, а если больше? По две доли за каждую сотню. Я приведу тысячу! Эви Лоттерсон сразу повеселел. «По рукам, воевода Сергей. А сейчас пошли пить гуннорово пиво». «Похоже, этот гуннор не слишком мне рад», — заметил Духарев. «Пусть это тебя не беспокоит. Я решил встретиться с тобой здесь, и мы встретились. Гуннор присягнул Конунгу. У Конунга много кораблей и еще больше воинов, но все они далеко, а мой хирт здесь». «Я сказал Гуннару: или ты сам будешь гостеприимным хозяином этого фьорда, или я. Как ты думаешь, что он выбрал?» В Белозирье Духарев вернулся через восемь дней. Всю дорогу их драккар сопровождал попутный ветер, грозивший вот-вот перейти в шторм. И шторм таки разразился, но когда они уже вошли в устье Двины... Варяги глядели на Духрева с почтением. Полагали, что это его удачливость организовала погоду. Артём ходил с задранным кверху носом. Рубиться дострелять да всякий может, а вот удачливость — свойство, присущее исключительно вождям. И многие полагали его наследственным. В Белозерье Духрева ждал сюрприз. Сам великий князь Киевский Святослав. «Здрав будь, Сергей!» — князь по-братски обнял воеводу. «Слыхал о твоих подвигах». «Да какие подвиги!» — отмахнулся Сергей. «Побили ваташку разбойников». «Ты только в Новгороде так не скажи воевода», — строго произнес князь. «Мне их старшина уже подала жалобу. Дескать, разграбил твой воевода наш погост». «Мы все взяли по праву», — возразил Сергей. Если за что я могу повиниться тебе, княже, так лишь за то, что побил тех, кто к тебе на службу плыл. Откуда знаешь? Стимит, — сказал. Да, Святослав явно огорчился. Думаешь, добрые вои были бы? Вы-то их побили в двенадцатером. Мы их в врасплох застали, — сказал Духарев. Да и не знали, что к тебе идут. Хотя знали бы. Все равно побили», — признался он. «А ты, князь же, зачем приехал? Услыхал о моих переговорах с Нурманами?» «С Нурманами ты и сам получше меня договоришься», — отмахнулся князь. «Меня вот его братец зазвал», — Святослав кивнул на Трувера, все это время державшегося позади воеводы. «Такую охоту мне обещал, какой, сказывает даже в чудесном Синде, не бывает».